Опустив свое пышущее здоровьем лицо со вздернутым носом, она сидела, подперев рукой подбородок, отчетливо видела перед собой плутоватую физиономию Мартина, который с комической важностью слушал утомительный тост, произносимый бургомистром в его честь. Потом она мысленно перенеслась в Тироль, где тоже была с Мартином. Их соседом по купе был педантичный англосакс. Близоруко уткнувшись носом в путеводитель, он растерянно вертел головой и никак не мог разобраться, слева или справа находятся упомянутые в справочнике достопримечательности. Мартин, к удовольствию остальных пассажиров, с самым серьезным видом беспрестанно пичкал чудака неверными сведениями, остроумно и находчиво гася все его сомнения и убеждая его, что ничем непримечательные холмы — это знаменитые горные вершины а крестьянские дворы развалины замка. А когда поезд проезжал через какой-то городок, Мартин даже убедил иностранца, что статуя Пресвятой Девы – памятник национальному герою. Она помнит все и помнит до мелочей. О, да, все до самых мельчайших подробностей. Уважение к старым традициям, святость, присяги, ответственность перед обществом и тому подобное. Все это звучит прекрасно. Но она сыта подобными прописными истинами по горло и теперь тоже призовет на помощь свою хорошую память. Она точно помнит время. Мартин пришел к ней тогда в два часа ночи. Почему она это запомнила с такой точностью? Да потому что вначале они собирались на следующее утро отправиться в горы. Но Мартин настаивал на том, чтобы пойти на вечеринку. Они тогда даже поссорились. А потом Мартин неожиданно явился к ней и разбудил ее. Разве не естественно, что она взглянула на часы и точно запомнила время? Да, так оно и было. И все выглядит вполне убедительно. Если у шофера Ратценбергера есть основания так хорошо все запомнить, то у нее оснований ничуть не меньше. Именно так все и было. Так она и покажет на суде, под присягой. И чем скорее, тем лучше. Она не знает... Спал ли Мартин с умершей? Едва ли. Она никогда не говорила с ним об этом. Ее подобные вещи не интересуют, но она твердо знает. Это подсказывает ей обыкновенный здравый смысл. Человеку даже одну ночь трудно прожить под тяжестью таких обвинений, какими стали для Мартина письма и дневники Анны Гайдер. Она начнет действовать, будет бороться, опровергнет показания Ратценбергера, Опираясь на бесспорные свидетельства, она снова позвонила Гейру и на сей раз застала его дома. Торопливо, решительным тоном сказала ему, что еще раз проверила свою память и теперь все точно вспомнила. Она хочет дать показания завтра, как можно скорее. Доктор Гейр ответил, что это не телефонный разговор и что он будет ждать ее через час у себя дома. Еще целый час. Она пойдет пешком. Но и тогда в ее распоряжении остается много времени. Если уж она не может увидеться с Мартином, то ведь у нее есть его письма. Она подошла к шкатулке, где хранились эти письма. Множество писем из разных городов, написанных в самом разном настроении и при самых разных обстоятельствах. Мартин писал легко и свободно, как мало кто в ту эпоху предельно занятых людей. Письма были самые разнообразные, одни сухие, деловые, другие по-юношески озорные, полные невероятных фантазий. А затем вдруг шли длинные эмоциональные рассуждения о картинах, о проблемах искусствоведения, и все это излагалось хаотично, непоследовательно. Вот они его письма, которые она хранит педантично и бережно. Уж не собирается ли она и их пронумеровать, спросил однажды Мартин, подтрунивая над ее страстью к порядку во всем. Она вынула один из листков, взглянула на торопливый, размашистый и, как ни странно, безвольный почерк, но почти сразу отвела от него взгляд решительных серых глаз и положила листок на место. В своем неуютном кабинете доктор гейр Суха обратил ее внимание на то, что в этой стране ее хорошая память еще далеко не безопасна. К судебной ответственности за лже свидетельства скорее привлекут ее, чем шофера Ратценбергера. Гладкое лицо Иоганны осталось спокойным, лишь над переносицей обозначились три морщинки. Она спросила его, почему он говорит это именно ей. Не думает ли он, что это ее испугает? Он сдержанно ответил, что считает своим долгом предупредить ее о возможных последствиях таких показаний.